Артур оглянулся назад, где действительно угрожающе маячили несколько полицейских, затем на перекошенную от злости физиономию Кантера и решительно вцепился в протянутую руку. "Да, да, заберите меня отсюда куда угодно, всё, что хотите. Я не хочу умирать, я не хочу в тюрьму". Дегат ступил на шаг. Жажда крови на его лице сменилась невыразимым отвращением. Ольга растерянно глянула и не смела пробормотала, что это уж будет чересчур. Разумеется, ее никто не услышал. Спаситель-вымогатель выдержал долгую паузу, распять обойдя за это время вокруг Артура и рассматривая его, как лошадь на торгу, за тем неуловимым движением высвободил руку и покачал головой. — Вы только полюбуйтесь, господа. Ко всему прочему, он еще и трус. — Знаешь, милый, должен признаться, я пошутил. Я никогда не был ценителем волосатых человеческих прелестей. А ты к там уже ещё обманщиник и мошенник. Кажется, обеществил ты себя уж достаточно. Можно завершать поединок и прощаться? Ольга, ты позволишь мне тебя проводить? Ольга только судорожно кивнула, наблюдая, как растворяется в воздухе щит, разделявший двух мистралицев, и как в нофе бредшинь подвижности Артура несётся к спасительному выходу, бьётся в радужное кольцо. Прощайте, господа. Спасибо за внимание. С поклоном произнёс Райл. Сквозь туман телепорта Ольга ещё успела заметить, как ломится через сцену Диего и услышать из-за кулис властный рык маэстро Карлоса. Занавес. Вот за это я и не люблю людей, грустно заметила Райл, доставая из ниоткуда уже третий носовой платок. Ольга ещё раз, пару раз мелко всхлипнула и опять принялась вытираться. За что? За то, что честный человек всегда оказывается в заведомо проигрышном положении в сравнении с обманщиком. Из-за нелепого каприза природы, обделившего ваш вид парой нужных и полезных чувств, в человеческом обществе процветают ложь и лицемерие. Они выгодны, удобны. Без них уже не мыслится само существование человечества. Желающему преуспеть в мире людей надо всего лишь иметь достаточно наглости, чтобы безынстивыл гать и достаточно ума, чтобы не быть разоблаченным. Таким, как ты, тяжело приходится в этом мире. Честность и простодушие равняются с глупостью и презираются. Вот за это я и не люблю людей. Ольга осторожно вытерла нос, стараясь не шмыгать им при эльфе, и впервые за последние полчаса слабо улыбнулась. — Вы из-за этого так опустили Артура? Или это был урок вежливости, как у веселой коровы? — И то, и другое. Рассеянно отозвался эльф, созерцая танец огня на противоположной стене. «Послушай, Ольга, кажется, во дворце эта картина была иной. Они отличаются, словно подлинник и хорошая подделка». «Это и есть копия», — охотно согласилась Ольга. «У оригинала нашелся хозяин. А вы случайно отвлеклись или специально не хотите вспоминать?» Тут уже хихиканье прорвалось сквозь слезы и окончательно лишило бедную девушку возможности дышать. как молодого человека, бесчестили. — Правда элегантно, да? — оживился Райл, словно ребенок, ожидающий похвалы. — Вы были великолепны, — искренне заверила Ольга. — Я даже поверила, что вы и в самом деле... — Нет, я лишь повалял дурака. — А ты действительно поверила? — А откуда мне было знать, что вы на самом деле людей не любите? — Вон Хаулиан тоже повалял дурака, а потом акрилу и родители ему чуть в монастырь не упекли. Кстати, у Артура действительно мохнатая задница. Не всегда так смешно было. Каулиан бывает просто невыносим иногда. Недовольно поджал губы глава темной канцелярии. Шатается по закрытым мирам под предлогом большой и чистой любви к некому идеальному мужчине, а попутно соблазняет девственниц и организует сеансы группового секса. Сами-то хороши, под дело благодетеля Ольга. А веселая корова исключительно под давлением обстоятельств. И явился я сюда только ради тебя. Спасибо, Ольга благодарно улыбнулась. Если бы не вы, ну, не преувеличивай. Ничего выдающегося я не совершил. Если бы слепая старушка попросила тебя перевести её через дорогу, разве бы ты отказала? А если бы я не смог тебе помочь или ты по какой-то причине не нашла бы меня, всё разрешилось бы немного иначе, но примерно с таким же результатом. Ведь обман всё равно вскрылся без всякой магии, обычным путём. Вот разве что заклинанием доверия могли быть проблемы. Ты слишком долго и направленно подвергалась его воздействию. Так можно было и рассудок лишиться. Школу по таённых донавениям не зря в своё время запретили. А тот амулет, что подарил мне король, который ты мне показывала, это обыкновенный амулет от ментальной магии. Он помог очистить твои мысли, но школа по таённых донавений воздействует глубже. У тебя было ощущение, будто ты раздваиваешься, разрываешься пополам. Вот это и есть результат конфликта между воздействием заклинания и твоей любовью к Диего, которая на самом деле никуда не делась, и не пытайся это отрицать. Ты его не забыла, не разлюбила, и сейчас в глубине души ты рада, что виноват оказался не он. И следует заметить, если бы не он, если бы не было в твоем сердце этой неистребимой любви, ты бы давно уже сломалась, утратила личность, стала безвольной игрушкой в руках негодяя. Ох, да что ж это такое, ты опять плачешь? Извините, почему-то получается. В таких случаях хорошо помогает пара бокалов Мауре с ложечкой эликсира Медовый лес, ванна с лепестками Дикой Морелии, ну, немного любви, потом чашка горячего шоколада и здоровый сон. Я сам так поднимаю себе настроение, когда переобщаюсь с людьми. И если тебя заинтересовал такой способ, осмелюсь предложить совместный сеанс лечения, так как после общения с одним известным тебе человеком чувствую некоторую необходимость. особенно что касается ванной. А немного любви это то, о чём я думаю, осторожно поинтересовалась Ольга. А что заставляет тебя сомневаться? Мне также любопытно узнать тебя ближе, как и тебе попробовать на вкус и на ощупь и живого эльфа. И лучше всего это будет сделать именно сегодня, пока ты не вернулась к своему прежнему возлюбленному. После ты не сможешь решиться, побоишься его обидеть, сочтёшь подобное действие изменой. И мы так и не удовлетворим наше взаимное любопытство. Потом всю жизнь будем сожалеть о упущенной возможности.